Они завернули за угол и вошли в кафе. И на Лену тут же нахлынули воспоминания. Именно здесь она провела довольно много времени, выбегая то пообедать, то взять кофе, то скрыться от начальственного вздора и провести летучку, в кавычках, с операми, без посторонних ушей. — Что замерла ностальгия? — буркнул Андрей. садясь за столик и подзывая официантку. «Никогда не думала, что буду скучать даже по кафе», пробормотала Лена. Сделав заказ, они пару минут помолчали. «Ты на меня не злишься?» «За вчерашнее», — спросил Андрей. «Ну, что ты глупости говоришь? Я даже рада, Ирина нашлась. Как она кстати!» «Прооперировали ее». Лежит пока в реанимации на аппарате. Но тут дело вот в чем. Мне сегодня Оксана Михайловна Рябцова позвонила. Помнишь, тетеньку? Что Иринину квартиру купила. Ну, позвонила. И говорит, мол, видела я сегодня продавца квартиры по телевизору. Я натурально удивился, как говорю. А она? Да вот так, Андрей Александрович. По местному каналу в передаче «Угадай, о чем передачка?» — предложил он. И Лена нетерпеливо сказала. «Ну, ясно. Про центр экстрасенсорики. Дальше что?» «А дальше вот что. Я, в телецентр, нашел редактора, запросил список гостей и не нашел той фамилии, что в документах купли-продажи значится. То есть никаких бегуновых». «Не сомневаюсь. Зато нашел другую, да?» «Нет, не угадала. Не нашел, если ты белькевич имеешь в виду. Но список переписал. Запись программы тоже изъял. Вот она». Он похлопал повисевшей на спинке стула сумки. «Сейчас Петьку дождусь и будем отсматривать. Оксана Михайловна тоже подъедет. Не желаешь присоединиться?» «Не могу, Андрюша», — с сожалением отвергла заманчивое приглашение Лена. «Надо в бюро. Но ты мне позвони, как опознаете, хорошо?» «Разумеется. Но получается, что ты была права, и ноги растут из этого центра, и кто-то там имеет комплект фальшивых документов или не фальшивых, а добытых неправедным путем, что тоже само по себе уже «Немного незаконно». «Теперь бы еще Ирина в себя пришла. Даже подумать боюсь, что с ее матерью?» — произнесла Лена, помешивая принесенной официанткой кофе. «Врачи пока от прогнозов воздерживаются. Рана там здорово инфицирована была, и кость проломлена, и гематома. В общем, букет тот еще». Неизвестно, как на памяти отразилось. Тут у Андрея в кармане зазвонил телефон, и он в два глотка, сушив чашку, вскочил. «Все, Ленка, я полетел! Это Петр вернулся! Созвонимся вечером!» Он убежал, прихватив свою сумку. А Лена спокойно допила кофе и, взглянув на часы, поняла, что тоже должна покинуть подарившая приятные воспоминания место елена денисовна вас наталья ивановна к себе вызывает в дверном проеме возникла секретарь только пожалуйста срочно да сейчас подойду лена сняла очки и закрыла файл в компьютере А она не сказала какие документы взять нет придется возвращаться в кабинет если что с досадой подумала лена Она ведь не упустит случая сказать, что я даже к ней на ковер не в состоянии явиться подготовленной. Наталья Иванна пила свой традиционный кофе и со скучающим видом смотрела в окно. Когда Лена вошла, она даже не переменила позы. «Вызывала?» «Да. Присаживайся». Лена примостилась на краешек стула и выжидающе посмотрела на мать. но та снова умолкла. «Если ты хочешь поговорить о субботнем утре», начала Лена, но Наталья Ивановна тут же перебила. «Нет, об этом говорить нет смысла. Тебе не пять лет. Я не привожу тебе нового отца, поэтому не считаю нужным обсуждать его кандидатуру. Я хотела поговорить о другом». В последнее время... Ты стала относиться к работе довольно легкомысленно. Легкомысленно? Что ты имеешь в виду? Удивилась Лена, ожидавшая чего угодно, только не этого. Лена, давай на чистоту. Тебе совершенно не интересна работа адвоката. Ты все делаешь на отвали. Не вникаешь, не пытаешься разобраться в нюансах. Это подрывает доверие клиентов к бюро в целом. Ты ведь понимаешь, что сарафанное радио имеет большое значение. И когда недовольный клиент произносит название бюро в компании клиентов потенциальных, да еще с негативным отзывом... Наталья Ивановна покачала головой. Как думаешь, какой процент из услышавших это придет к нам в случае необходимости? Ушам не верю. Растерянно произнесла Лена. «Ты считаешь, что моя работа вредит твоему бюро? Скажем так, не способствует его процветанию. Ты постоянно отсутствуешь, даже когда физически вроде бы здесь. Но мысли твои блуждают где-то в иных сферах. Ты ошибаешься. Я бы хотела ошибаться», — как-то неожиданно мягко произнесла Наталья Ивановна. «Но, вы Я вижу, что тебе совершенно не близко то, чем ты занимаешься. Возможно, ты приняла неверное решение, уйдя со следствия. Что ты хочешь этим сказать? Лене казалось, что она спит и видит все это во сне. Мать впервые заговорила с ней на эту тему. И Крошина удивилась тому, насколько верно Наталья Ивановна поняла ее состояние. Но обвинения в легкомысленном отношении к делам бюро все-таки ее зацепили. Лена старалась делать хорошо любую работу, за которую бралась, и слышать подобное было обидно. — Ты хочешь, чтобы я ушла? — озвучила она вслух, внезапно озарившую ее догадку. — Думаю, ты меня поймешь. Мне трудно говорить об этом. Ты все-таки моя дочь. Но давай посмотрим правде в глаза. Ты не дотягиваешь до уровня адвокатов в моем бюро. Да. Излишней мягкостью и деликатностью ты не страдаешь. Чувствуя, как предательски задрожал голос, проговорила Лена. Интересно. Дело только в том, что я твоя дочь. Поверь. с любым другим сотрудником, который не подходит по деловым качествам, я говорила бы точно так же. «Не сомневаюсь уже. Все, я могу быть свободна. Кому сдать те дела, что у меня в производстве?» Вздернув подбородок, спросила Лена, стараясь не заплакать. «Свои дела ты должна закончить сама. Просто новых не получишь». Когда все процессы закончатся, тебя ры считают. Пойми, Лена, я действую только в интересах бюро. Ты ведь знаешь, как нелегко мне далось его создание и поддержание на плаву». Лена поднялась и пошла из кабинета. Мысленно она перебирала в голове оставшиеся в производстве дела и прикидывала, сколько еще времени придется провести в бюро, под перекрестным огнем из сочувствующих взглядов сотрудников. И главное, как она сможет выдержать это давление, потому что вокруг нее невольно образуется какая-то оболочка, которая ее окутает предстоящее увольнение. Она вроде как еще здесь, но уже вычеркнута из списков, так что можно не обращать на нее внимания. Вот это и будет самым тяжелым испытанием. До конца дня Лена просидела, запершись в кабинете, и старалась сделать как можно больше, чтобы все бумаги были в порядке. Если бы она могла, вообще бы не приходила в офис, а работала из дома, но это запрещалось. «Ничего, я выдержу», — думала она, выгребая из ящиков стола какие-то мелочи, которыми успела обрасти за время работы здесь. Вопрос только в том, Что делать дальше? Куда идти? Чем заняться? Где, в конце концов, деньги зарабатывают? Ситуация, в которой родная мать выставила ее на улицу, шокировала Лену. Никаких сбережений у нее не было, все ушло на машину, а ей съемную квартиру нужно оплачивать, нужно как-то питаться и вообще существовать. Не факт, что ее возьмут назад. в прокуратуру, да и не была Лена уверена в том, что так уж хочет туда вернуться. — Ведь почему-то же я ушла, — думала она, шагая к машине. — Что-то же заставило меня перешагнуть через огромное количество времени, проведенного в тех стенах. Не значит ли это, что я не смогу вернуться? Не потому, что не возьмут, а потому, что сама не смогу. Она еще долго сидела за рулем, не заводя двигателя. Почему-то оставили силы. Хотелось лечь и уснуть. Но для этого нужно было еще как-то добраться до дома, а руки не слушались. Вот уж не думала, что окажусь в такой слабой, что новость об увольнении так меня подкосит. Разве для меня стало открытием? небрежительное отношение мамы ко мне? — Нет. — Разве я не знала, что она довольно невысоко оценивает мои способности? — Тоже нет. — Тогда почему мне так плохо и противно? В сумке надрывался телефон, но сил не было даже ответить на звонок. С трудом справившись с навалившейся слабостью, Лена нажала кнопку ответа. Звонил Андрей. — Ты где? «Работу закончила? Я могу к тебе подъехать?» После фразы про работу лень захотелось зареветь, но она сдержалась, только проскулила жалобно. «Забери меня отсюда, а? Я сижу в машине на парковке. Со мной что-то происходит. Пожалуйста, забери меня!» «Никуда не двигайся и ничего не трогай!» мгновенно отреагировал Андрей. «Особенно не трогай замок зажигания, поняла? Я буду минут через десять!» Лена выронила телефон под ноги и откинулась на подголовник. Присутствие Андрея рядом сейчас показалось ей наиболее удачным вариантом. Оставшись одна, она непременно будет копаться в себе, выискивать причину материнского недовольства. А что там, собственно, искать, когда и так все понятно? «Нет. Лучше пусть Андрей побудет в ее квартире. Расскажет, как продвигается расследование по делу Ирины Яровой. Все-таки какие-то звуки. Будь дома, Юлька, Лена не стала бы звать Паровозникова. Но подруга уехала за город в компании режиссера местного театра и кого-то из бывших коллег. И вернуться должна была только завтра. Тишину Лена не любила». И очень ее боялась. А в том состоянии, в котором она пребывала сейчас, безмолвие квартиры казалось особенно пугающим. Но ей вдруг пришло в голову, что она предпочла общество Андрея, а не Павла. Ведь могла позвонить ему и попросить приехать. И дело вовсе не в том, что звонок Паровозникова оказался так кстати. Андрею она доверяла, а павлу почему то никак не могла и его присутствие не казалось ей хорошим выходом дверцу со стороны пассажира открыли и лена вздрогнула но это оказался андрей ты жива голос то не очень был сказал он садясь в машину что случилось у меня уволили выдавив жалкую улыбку побормотала лена погоди Как уволили? За что? «Порчу репутацию бюро, Не проявляю рвения, Делаю все на отвали». Это, кстати, цитата. «Словом, рушу все, что с таким трудом Возводила моя мать». «Чушь какая-то», — пожал плечами Андрей. «Возможно, но она велела мне закончить те дела, по которым еще не прошли суды, и убираться. Так что через пятнадцать дней я безработная. — Так. Ну-ка, из руля выметайся, — велел Андрей решительно. — Давай, давай. Я не горю желанием погибнуть в автокатастрофе. Лена послушно вышла из машины и поменялась с ним местами. Паровозников по-хозяйски отрегулировал сиденье под себя, пристегнулся и завел двигатель. «Поедем-ка гулять. Прямо чувствую, что тебе это необходимо!» Лена равнодушно пожала плечами. Ей действительно было все равно, где коротать вечер. Главное, чтобы не делать этого в одиночестве. Единственное, о чем она хотела спросить, это как Андрей объяснит свое отсутствие Наде, потом подумала, что если он сам об этом не беспокоится, то с чего бы ей лени это делать? Когда Андрей припарковал машину у бульваров, Лена поняла, что предстоит долгая, неспешная прогулка сперва вниз, затем вверх, чтобы забрать машину. Вечер был теплым, людей было довольно много, и это всё ее обрадовало. Сейчас как никогда — Хотелось находиться в толпе, слышать звуки. «Мороженого хочешь?» — предложил Андрей, закрывая машину. «Можно». Он купил у лоточницы два рожка ванильного мороженого и, взяв Лену за руку, двинулся по бульвару вниз. «Почему с одними людьми можно молчать часами, не испытывая при этом дискомфорта и чувствуя, что тебя понимают?» — думала Лена, шагая рядом с Андреем. и откусывая мороженое, а с другими все время приходится что-то говорить, заполняя паузы, чтобы не испытывать неловкости в молчании. Вот с Андреем можно вообще ничего не говорить. — Тебе не кажется, что все складывается очень удачно? — вдруг спросил он. — Ты о чем? — О твоем увольнении. Следователей не хватает, а хороших следователей тем более... Тебя возьмут обратно с гиканьем и плясками. Только заикнись, что хочешь вернуться. Тут вопрос только в том, хочу ли я. А ты не хочешь, что ли? Удивился Андрей, выбрасывая в урну обертку от мороженого. — Я сейчас вообще ничего не хочу, — призналась Лена. Мечтаю доработать эти 15 дней и махнуть к Юльке в Москву. Побуду там. Отдохну, подумаю. «О чем? Если не прокуратура, куда ты еще пойдешь? Адвокатом стать у тебя, как я понял, не вышло. Теперь куда двинешь? В строительное право? В юридическую консультацию? Куда?» Лена шла, опустив голову, и молчала. Андрей был во всем прав, но она никак не находила в себе сил, признать его правоту и смириться. «Может, пойду на курсы какие-нибудь?» — проговорила она. И Паровозников фыркнул. «Ага, кройки и шитья. Ты еще тортики начни печь на заказ». «Тоже хорошие занятия «Я не спорю. Отличное занятие. Но не для юриста твоего уровня, не для следака с твоим талантом, Лена». Почему ты никак не можешь поверить в то, что ты на необходимо Что там от тебя пользы в разы больше, чем в адвокатуре? Вон у Петьки два дела. Так все версии ты выдвинула. Мы только разрабатываем. А ведь ни документов не видела. Ни с фигурантами не общалась. Все с наших слов. И после этого ты еще про курсы какие-то говоришь. Или хочешь, чтобы прокурор... К тебе самолично явился с заявлением о приеме на работу. — Не ори, — попросила Лена, заметив, что на них начали оглядываться. — Я же еще ничего не решила. — Я промолчал, когда ты увольнялась, но теперь не буду этого делать. Не позволю тебе совершить еще одну глупость, — кипятился Паровозников, совершенно не обращая внимания на окружающих. Ты должна вернуться. Обещай подумать об этом как следует, а не принимать решение под влиянием эмоций, ладно? Отдохни, взвесь все, и ты поймешь, что другой дороги у тебя не может быть. Звучит вполне пафосно, пробормотала Лена. Да ну тебя! Распинаюсь тут! А ты даже не слушаешь, обиделся Андрей. Ну почему же? Слушаю. Просто, наверное, не слышу. Я тебя впервые такой вижу. Надеюсь, что это не перерастет в традицию. Давай сменим тему. Мне надоело слушать о собственной гениальности. Прямо Пуаро в юбке. Вы запись передачи об экстрасенсах отсмотрели? Андрей пару минут помолчал. Он всегда с трудом перестраивался с одной темы на другую. Лена увидела впереди пустую скамейку и направилась к ней. Каблуки и туфель не располагали к долгим прогулкам. «Посидим?» «Да, давай». «В общем, передачу мы посмотрели», — начал Андрей, устроившись на скамье и вынув сигареты. Оксана Михайловна опознала человека, у которого купила квартиру, и оказался им некто Виноградов Илья Семенович, в титрах проходивший как специалист по диагностике ауры. Каково? Ну, надо ехать и допрашивать, потому что по повестке он вряд ли явится добровольно. Я бы точно не явилась, имея на руках два комплекта документов. А так, пока он не ждет подвоха, можно его быстро опросить. Тем более, что и предъявить ему тоже есть что. — С утра поедем, — кивнул Андрей. — Я вот только одного не понимаю. С какого перепуга они такие бесстрашные? Что, провернув аферу, не боятся рожи в телевизор засовывать? — В какое время была передача? — По программе в четырнадцать тридцать. Ну и много народа в это время смотрит подобного рода шоу. Только страстные поклонники. Андрей почесал в затылке. Собственно, ты и права. Оксана-то Михайловна тоже случайно наткнулась. Стала белье гладить. И чтобы скучно не было, ткнула кнопочку. А иначе мы бы и не узнали ничего. Или узнали не так быстро. Знаешь, о чем я подумала? Там может быть много пострадавших. Не верю я. что Ирина — единственная жертва. Надо просто понять схему, по которой развивалось действие, и тогда можно будет поискать еще потерпевших, — сказала Лена, скинув нестерпимо давившие туфли. Мне почему-то кажется, что подобное мероприятие в этом центре поставлено на поток. Работы, конечно, много, но... И не смотри на меня так, — предостерегла она, заметив, что Паровозников открыл рот. «Даже если я решу вернуться, то сделаю это не завтра, понятно?» «Куда уж понятнее! Ты отдохнула? Обувайся тогда!» Лена со вздохом сунула ноги в туфли и встала. Они дошли до конца бульвара, повернули обратно и стали подниматься вверх. встречу им с горки катился на трехколесном велосипеде мальчик лет пяти, и по его глазам было видно, что с ним что-то случилось. «Тебе помочь?» — спросил Андрей, когда ребенок поравнялся с ними, и тот плаксиво крикнул. «Я не могу остановиться!» Андрей, развернувшись в два прыжка, нагнал незадачливого велосипедиста и схватил за курточку и руль велосипеда. «А мама твоя где же?» «Я потерялся!» Разревелся ребенок, закрыв лицо руками. «Тогда тебе повезло! Мы работаем в розыске, и мы тебя нашли! Сейчас тетя Лена возьмет твой велосипед, и мы пойдем искать маму!» «Тебя как зовут-то, спортсмен?» Беря мальчика на руки, спросил Андрей. «Ванюша!» — прорыдал мальчик. «Отлично!» «А фамилия есть у Ванюши?» «Я не помню!» — еще громче заревел он. «Ничего, разберемся!» Лена подняла легкий велосипед и пошла вслед за Андреем, по аллее вверх. провозников задавал мальчику какие-то вопросы, стараясь успокоить его и отвлечь И тут Ванюша, повернувшись в сторону, закричал «Мама! Вон моя мама! Мам!» Андрей повернулся туда, куда указывал пальчиком мальчик, и обнаружил на скамейке веселую компанию из трех девиц. Они хохотали, пили что-то из ярких бутылок и курили. На крик ребенка никто даже не повернулся, и Андрей, подойдя вплотную, представился – Старший оперуполномоченный капитан паровозников. Отдыхаем, дамочки. Наследник чей? Девицы умолкли. Одна из них рассеянно посмотрела на тянущегося к ней с рук Андрея мальчика и спросила. — Ты где был-то, Ванюша? Под машину стремился на своем велосипеде. Еле сдерживая охватившее его раздражение, сказал Андрей, отдавая ей ребенка. — Следить нужно, когда на велосипед сажаете, а не языком чесать. — Да я на секунду только отвернулась, — захлопала ресницами девица. — Этого иной раз достаточно. Лена поставила велосипед возле скамейки, взяла Андрея под руку и потянула в другую аллею. — Ты чего разошелся? Терпеть таких не могу. Родят, а с детьми делать не представляют. С бросил паровозников, закуривая. «Пацан бы под машину подлетел. Там же как раз разворот». «Ну, не подлетел ведь? Ты его поймал. А в другой раз меня не будет». «Всех не спасешь, Андрюша». «Нездоровый цинизм, Ленка! Нельзя так!» «Наверное», — вздохнула она. «Ты зайдешь ко мне? Юлька за город уехала». «Ночевать не придет. Не могу. Надя ждет. Довезу тебя домой и поеду. Неудобно. Я и так ее два выходных продинамил». И Лена вдруг почувствовала укол чего-то, странно похожего на ревность, чему очень удивилась.